Глава тридцать первая. Завтрак Агнес был, когда у других уже обед. А потом позвала она управляющего Вацлова считаться. Тот шельмец кланялся и лебезил, а насчитал два тальвера с лишним, вор. Это за две ночи-то. За дур ее держал не иначе. При этом и Ута, и Игнатий были. Но девушка спорить с ним не стала, улыбалась только. Деньги достала, перед носом его повертела, по щеке бритой похлопала и заболтала его, умеючи, денег ему так и не отдав. А Вацлав кланялся, улыбался, думая, что провел простушку и хорошую лишку взял с нее. «Внизу уже у кареты Игнатий, несший ее вещи», сказал ей восхищенно. «Как с малыми детьми вы с дураками этими!» Польстила ей это. Вроде холоп ее похвалил, а все одно польстила. Ута теперь и звука лишнего не издавала, пока не прикажут, поэтому слова Игнатия в сердце ей запали. Ехала Агнес по городу и цвела. Даже книги не трогала, что рядом лежали, просто в окно кареты смотрела. А на главной площади, у ратуши, Вроде торговля тут воспрещена, но людно было, да все люди богатые. Дела обсуждали прямо на улице. У стены ратуши под навесами от солнца полдюжины менял свои банки расставили. Деньги столбиками мелкие на банках сложены. Сидят менялы клиентов ждут, от жары изнемогают, платками обмахиваются. Они все одеты богато, в шелках да мехах, Хоть день и теплый. Кое-кому из них лакеи обед из трактиров прямо сюда принесли. Время-то обеденное. Агнес поглядела на них и крикнула кучеру. «К менялам вези меня!» Надумала она перед отъездом из города взять денег у меняла какого-нибудь. Такую она в себе силу чувствовала после ночи, прошедшей, что без лишних денег из этого богатого города ехать не хотела. Решила поживиться напоследок. Чего ж деньги упускать? Игнатий карету остановил в двадцати шагах от входа в ратушу. Ближе не подъехать. Все менялы, даже те, что обедали, повыскакивали, к карете подходили, наперебой слуги свои предлагали. Но Агнес поняла, что так ей неудобно дело делать, и, отогнав их от кареты, сама к ним вышла. Выбрала того, что шумел больше всех. Миняло был крупен, толстый голосист, в шубе новой и большом берете. Остальные разочарованно вернулись к своим обедам и разговорам. — Госпожа, дам вам цену лучшую, — обещал большое Миняло, вытирая лицо платком и жестом приглашая к своей банке. — И сколько дашь? — спросила Агнес, говоря ему ты умышленно, чтобы знал, что неровня он ей. И при этом достала из кошеля все тот же Гульден и покрутила у него его перед носом. А меняла свое дело, знал, прищурился, глядя на золото, и сказал, «Дозвольте в руку взять, вес понять, тогда скажу». Нет, не так она все себе думала, но делать нечего, дала ему монету в руку. А сама пальцами у него пред глазами провела лавно слева направо, словно муху отогнала. Они шли к его банке, а меняла монету, на ладони взвешивал и говорил. «Шестнадцать талеров земли Рэббенрея и еще двадцать крейцеров серебром дам за ваш Гульден». Она тут же Гульден из руки у него выхватила проворно и обиженно сказала. «Обмануть желаешь? Тридцать крейцеров давай!» И снова ручкой машет, словно муху отгоняет. Прямо перед носом у него. «Будь по-вашему», — сразу согласился Миняло, моргая и щурясь словно в глаза песок ему попал. «Отсчитывай», — повелевает Агнеса монету, все перед ним вертит, чтобы он ее видел. Миняло быстро деньги достал, в одно мгновение, даже не глядя на них, отсчитал, сколько нужно, пальцами их зная и протянул серебро Агнес. Дева деньги сгребла, не считая. Бросила их в кошель, а Гульден протянула к ладони менялы. Да только не положила в руку, лишь коснулась золотом ладони и тут же отняла монету. И сразу принялась выговаривать ему высокомерно. — Думаю, обманул ты меня, но то пусть на совести твоей будет. — Госпожа, — возмутился тот, — «Как же обманул! Цену дал я вам отличную!» Она повернулась и пошла, его не слушая больше. А он следом пошел и все говорил и говорил. «Отличную цену дал! Никто другой вам такой цены не даст! Гульден ваш не нов! От прежнего веса не все осталось! А я не поскупился! Не считайте меня мошенником! Поглядите, золото ваше стерлось от старости!» И тут он ладонь свою поднял, чтобы убедиться в словах своих, чтобы еще раз посмотреть монету. А монеты в руке и нет. Глаза его, непонимающие круглы, стали от удивления. Ничего он не понимает. Идет, губами шевелит, словно считает он что-то. Шепчет о чем-то. Агнес идет к карете, его не слушает. Шаг ускорила. А он следом удивленный спешит. «Позвольте, молодая госпожа, а где же деньги ваши?» она молчит. Лица к нему не поворачивает, к корите спешит, уже немного осталось. Игнатий скозил-спрыгнул, дверь ей распахивает и ждет. А меняла тут и заорал, указывая на Агна с перстом. «Так то наваждение, то обман, ведьмин промысел, так ты ведьма!» Уж в этом городе люди про ведьм наслышаны были. Уж в Хокенхайме про ведьм знали. И Менялы тоже знал. Поэтому орал он так, что все, кто на площади были, разговоры прекратили, к ним повернулись. И некоторые поближе подойти решились. — Ведьма! — продолжал орать меняла все еще тыча в ее сторону пальцем. Агнес дышала тяжело. Видела, как все смотрят на нее. По ногам девушки страх оковами пополз. Но она с духом собралась, лицо к нему повернуло. Оно черно, как туча, и глаза на нем горят алым. И зашипело ему покошачье в его круглую морду. «Пшал, пяс! Не тронь меня! Прокляну, так язвами и зайдешь!» И отшатнулся, меняла огромной от девочки, маленькой и хрупкой. Отшатнулся, словно дьявола увидал. Но орать не перестал, еще громче закричал. «Хватайте ее! Ведьма это Ведьма!» А до кареты ей пять шагов осталось. Уже видит она испуганные глаза служанки своей. И тут один муж, что при оружии был, Из-за кареты выходит, и Агнес под локоть берет. «А ну-ка, постойте, госпожа!» И тут Агнес растерялась. Подняла глаза на этого человека и замерла. То, видно, стражник был. И не из простых, а из офицеров. Голос у него строгий, глаз недобрый, и страха в нем нет. Держит ее локоть крепко. Так крепко, что у девушки ноги ослабли так крепко, что перепугалась она. И вся та сила ее, которой Агна скичилась, враз пропала. «Кто вы такая?» — спрашивает строгий муж. «Отвечайте немедля». А сам оглядывает ее с головы до ног, думает, откуда она такая взялась. Да еще на карете, которую в городе все знали. «Не нашлась, агнес что сказать». Стояла перепуганная так, что и не поняла, что дальше произошло. Шло все странно, словно замедленный сон она смотрела. Не видела Агнес, как тесак кучера ее, Игнатия, распорол руку того господина, что держал ее. Как заорал стражник, заливая кровью городскую мостовую и выпустил девушку. Не видела она, как кута, служанка ее, Схватила госпожу за руки, чуть не волоком втащила в карету и захлопнула дверцу. Не слышала она, как хлопнул бич, как засвистел Игнатий, как закричал он лошадям. «А ну, выручайте, квелые!» Как орали мужи важные на площади, требовали догнать карету, как бежали к ним люди злые, как летела карета по улицам, распугивая горожан всего этого не видела агнес и не слышала а слышала она только крик менял и страшный хватайте ее ведьма эта! ведьма хватайте ее ведьма это ведьма хватайте ее ведьма это ведьма Сидела она на полу в карете почти в беспамятстве у ног служанки своей и леденела душой от этих слов. И не чувствовала она, что ее юбки нижние мокры стали. В перелеске, что был уже далеко от города Хокенхайма, пришлось остановиться, хоть и хороши кони у нее, но и им отдых желателен. Тихо было. С дороги беглецов не видно, птицы пели. Тут Агнес велела Уте одежду подать новую. Пока Игнатий лошадей ласкал да с сбрую поправлял, так она переоделась и пришла в себя. Девушка изменилась. От заносчивости и следания осталось. То, что испытала она в Хокенхайме, вспоминала и говорила. «Молодец ты, Игнатий! Не зря я тебя из-под виселицы вывела!» и дала ему талер «Слуга я ваш», — ответил он и добавил, с поклоном беря деньги. «Благодарствую, госпожа. Но не я вас вынес из города. Лошади у вас хороши, они нас унесли. Но сидеть тут нельзя, не дай бог погоню пустят. Хоть и хороши кони у нас, но от верховых не уйти нам будет». «Так поехали», — произнесла она взволнованно. От одной мысли, что за ними погоню пустить могут, опять страх проникал ей в душу. «Куда едем, госпожа?» — спросил кучер. «В Клевен, в тот город, что мы на пути в Хокенхайм посещали». «Помню, госпожа», — сказал кучер и помог ей подняться. И карета покатилась на восток. «Все переменилось за один только этот день». Теперь это была уже другая Агнес. От спеси и заносчивости, от высокомерия и надменности и следа в ней не осталось. Она с ужасом думала о том, что бы с ней случилось, схвати ее стража. Что бы спрашивали они, о чем с ней говорили. А если бы они ей подол задрали да осмотрели ее со всех сторон, увидели бы то, чего она стеснялась и то, что прятала. «Тогда что?» «Тогда инквизиция и, в лучшем случае, монастырь строгий. А там стены толстые, кельи холодные, посты до молитвы до конца дней». «Нет-нет-нет, так не годится. Теперь она по-другому будет жить, тихо и праведно. Уж научил ее случай сегодняшний. И теперь еще больше ей нужны были знания тайны и снадобья секретные. А для снадобей требовались травы и горбунья. Потому и ехала она в Клевин. Добрались до Клевина лишь на следующий день. Помнила Агнес, что в городе этом обманула она купца на большие деньги, когда костюм для кучера своего брала и велела ему в плащ облачиться. «Не дай бог узнает купец вещи свои» и сама, когда на базар пошла, тоже плащ накинула. На прежнем месте встретила Агнес горбунью. И та ее сразу признала, хоть девушка теперь в другом платье и в плаще с капюшоном была. «Не нашла я вам мандрагору», — сразу сказала горбунья. «Все виселица в округе обошла, ни одного нужного висельника нет». «И пусть», — ответила ей девушка. «Собирайся. Найдем еще». «Так вы обещали мне мужа отыскать», — напоминала торговка. «Обещала, так поищу. Собирайся. Едем сейчас же». «Уж и не знаю», — сомневалась женщина. «Ты же еще и кухарка. Хороша ли?» «Да уж на мою стряпню, как и на мои зелья, никто не жаловался». «Жалование тебе назначу Талер в месяц и полное содержание». «У меня трав и каренев много, мне быстро не собраться», все еще сомневалась Горбунья. «Бросить их?» «Нет, все заберем, все мне надобно будет. Сундуки купим, все сложим, все заберем». «Ну что ж, будь по-вашему», — согласилась Горбунья. «Только помните, что вы мне мужа сыскать обещали». Сказала же, поищу. Они пошли к сундучному мастеру и купили два больших сундука. И за все Агнес заплатила серебром, на этот раз без обмана. Когда все травы и коренья горбуни были сложены, а сундуки поставлены на карету, Горбунья спросила новую свою госпожу. «А куда же мы едем?» «В лан», — ответила Агнес. «А как звать тебя, женщина?» — Зовите меня Зельда. — Зельда, по батюшке Кухман. — Что ж, поехали в дом мой, Зельда Кухман, — проговорила Агнес и велела кучеру ехать в лан.